Приведение Стейли Флеминга. Двое мужчин расположились в креслах у камина. Я посылал за вами, доктор, произнес один из них, но боюсь, что вы не сможете рассеять мои опасения. Но, может быть, вы порекомендуете специалиста, к которому я мог бы обратиться. Со мной происходит что-то неладное, мне кажется, я схожу с ума. Ну что, вы, вы отлично выглядите, ответил врач. «Но вы должны признать, у меня галлюцинация. Каждую ночь я просыпаюсь и вижу в своей комнате огромную черную собаку Ньюфаундленда. Она неотрывно смотрит на меня. Концы лап у нее белого цвета». «Вы говорите, что просыпаетесь? А вы уверены в этом? Галлюцинации иногда всего-навсего сны? О нет, я просыпаюсь, это точно. Иногда я лежу так довольно долго и смотрю на пса». «Ночник у меня всегда включен, и собака глядит на меня точно так же, пристально, неотступно. Когда силы мои на исходе и терпеть эту пытку я уже больше не могу, я сажусь в кровати, и там ничего нет». Mm. «А как она на вас смотрит? Спокойно? Безучастно?» «Нет, мне ее взгляд кажется зловещим. Конечно, я знаю, что звери редко бывают добродушными, в природе, во всяком случае». На картинках другое дело, но это вовсе не животное, оно не настоящее. К тому же собаки этой породы вы знаете очень добродушны. Что же случилось с этой? В самом деле, и в этом вы вероятно правы. Помочь я не в состоянии, я не умею лечить собак. Доктор рассмеялся. Собственная шутка было заметно пришлась ему по вкусу, но его глаза оставались пристальными и холодными. Искоса. Он внимательно разглядывал пациента. Наконец он произнес. «Флеминг, а ваше описание Ньюфаундленда очень напоминает мне собаку старого Бартона». Флеминг приподнялся было со своего кресла, но снова сел. Он с трудом сохранял спокойствие, и это не ускользнуло от внимания врача. «Я помню Бартона», — помолчав, сказал он. «Кажется, он был... Об этом писали газеты. Не было ли чего-нибудь...» подозрительного в его смерти. Глядя в глаза Флемингу, доктор произнес, «Три года назад тело вашего старого недруга Бартона было найдено в лесу, как раз между его и вашим домом. Его зарезали ножом, но никого не арестовали, преступник не был найден. Кое-кого у из нас были свои версии, и у меня тоже. А у вас? У меня? Откуда?» «Сохрани меня, Боже, что я мог знать об этом? Помните, я уехал в Европу почти сразу после событий некоторое время спустя, а теперь прошел всего месяц, как я вернулся. Право, едва ли можно ожидать от меня какой-то собственной версии, и вообще я вовсе не думал об этом деле. А что его собака? Она первая нашла тело, окалела от голода на его могиле. На свете много таинственного. И необъяснимого. Нашими поступками, возможно, повелевает непонятная нам цепь случайности и совпадений, и закон этих совпадений нам недоступен. Вероятно, Флеминг не собирался вставать из кресла, а, может быть, наоборот, хотел подойти к окну, это нам неизвестно. Но когда сквозь раскрытое окно ночной ветер донес протяжный и тоскливый вой собаки, Флеминг рывком вскочил на ноги Под пристальным взглядом врача он несколько раз пересек комнату, затем, резко обернувшись к своему собеседнику, почти закричал. «Но какое отношение все это имеет к моему несчастью, господин Холдерман? Вы не забыли, зачем я звал вас?» «Извините меня», — мягко произнес врач, поднимаясь. «Но пока я не могу поставить вам диагноз. У меня слишком мало данных. Возможно, я смогу сделать это завтра, а сейчас вам надо отдохнуть». Говоря это, он положил ладонь на руку пациента. — Поднимайтесь наверх и ложитесь спать. Только, пожалуйста, дверь в спальне не запирайте. Я проведу эту ночь здесь, в библиотеке. Ваши книги скрасят мое одиночество. И еще, вы сможете позвать меня, не вставая с постели? — Да, у меня есть электрический звонок. — Отлично. Если что-то вас потревожит, нажмите кнопку и, пожалуйста, не вставайте с постели. «Доброй ночи!» Холдерман поудобнее устроился в кресле и приготовился к ночному бдению. Взгляд его упал на горящие угли в камине. Он задумался, но думал, вероятно, о вещах незначительных, так как часто вставал, открывал дверь, за которой начиналась лестница на верхний этаж, и внимательно прислушивался. Затем возвращался и снова садился. Вскоре он, однако, уснул, а когда проснулся, «Было уже за полночь». Он бросил взгляд на мерцающий огонь и на удачу взял одну из книг, лежавших на столе, посмотрел заглавие. Это были размышления некоего Денекера. Холдерман наугад раскрыл томик и начал читать. «И поскольку так предопределено Всевышним, что любая плоть заключает в себе душу, то она обладает и духовной властью. Но и душа не только имеет власть над телом, но наделена силой физической». Даже тогда, когда лишенная плоти существует сама по себе, вне телесной оболочки и сила ее равна силам умершего до его смерти. И еще говорят, что человек не одинок в данном свойстве, и животные владеют этой зловещей способностью. Но ему не удалось продолжить чтение. Наверху раздался грохот. По силе удара Холдерман даже ощутил сотрясение пола. Он догадался, что упало что-то тяжелое. Он отбросил книгу, выскочил из комнаты и взлетел вверх по лестнице к спальне Флеминга. Толкнул дверь, но она, к его удивлению, оказалась закрытой. Тогда, разбежавшись, он ударил в нее плечом с такой силой, что дверь с треском распахнулась. На полу, рядом со скомканными простынями, в ночной рубашке, лежал Флеминг. Он умирал. Врач приподнял голову умирающего и осмотрел рану на горле. «Мне следовало подумать и об этом», — произнес он. «Скорее всего, это самоубийство». Мгновение спустя Стейли Флеминг скончался. Тщательное расследование не подтвердило версию о самоубийстве. У Флеминга была разорвана артерия. Страшную рваную рану на горле в этом эксперты были едины, Могли оставить только клыки какого-то крупного животного, возможно, большой собаки. Но никакого животного в комнате не было.